Если человек воле лишенный – ничто, значит все силы надо направить на то, чтобы ее укрепить. Волей творятся миры, и все, что в мирах, злая и добрая воля творит. Воля недобрая – волю стремится подавить и обессилить. Эти усилия, идущие со стороны темных, постоянны, значит, волю свою надо умножать и для самозащиты. Огонь воли опаляет темных старателей. Всему, что против, волю свою учитесь, противопоставлять неотменно, готовые каждую минуту поднять огненный меч Духа. Бессильные, духом поникшие в безволии, не надо нам вас, будьте же сильными всегда, при победе и на отступлении, в горе и радости, ночью и днем, когда больны или здоровы, когда наедине или с людьми, когда близок владыка или когда на время предоставлены как бы самим себе». Будьте сильны всегда. 180. Май 8. Тысячелетняя связь с Владыкой означает, что на протяжении сотен веков в жизни земной и в жизни на всех планах бытия, доступных Духу, эта связь была живою, сознательную нитью между Духом Ученика и Духом Учителя Света, и что существовала она поверх всех случайностей временных условий. Космический отец, соединенный лучом с сыном, пробудил в нем осознание этого луча в действительности, связывающего отца с сыном, от начала времен. Много получивших искру сознания по владыки, но мало осознавших эту великую мистерию жизни. Остальные пока еще блуждают. Блудный сын, еще не вернувшийся в лоно отца, символ человечества, еще не осознавшего получу своего космического отца». Отсюда выражение «быть» в луче владыки означает сознательную реализацию этой великой связи с отцом. Степень близости владыки указывает на давность этого осознания во времени. Куется она веками. Памятование о ней проходит через все жизни и окрашивает каждую из них надземным сиянием дальних миров, ибо луч владыки не от мира сего, но выше. Связь — это духовно, так как далеко не во всех жизнях физически был близок владыка. Физическая близость далеко не всегда означает близость духовную. Многие из видевших меня в физическом теле духом мне были далеки, но духовные дети мои, близки мне и связанные со мною сознательной связью, были моими детьми. Когда я пришел на вашу планету, чтобы исполнить волю пославшей, было нас восемь. Позднее один отпал и стал противником света. Слово «владыка» означает полное владычество над всеми оболочками духа и элементами, их составляющими, не всемогущество, но высочайшую степень овладения, доступную на земле. Животные на земле существует давно и все же не приобрели степени сознания человеческого. Так и люди продолжали бы находиться в стадии животного сознания, если бы не мы семь. Люди – дети Земли, наши дети. И так хочется нам, чтобы каждый, получу своего космического Отца, достиг бы ступени сознательной с ним связи, то есть осознал луч. «Придите к нам, Владыкам Света, все, ибо семь Владык, семь лучей и семь градаций или групп человечества, соответствующих сущности лучей каждого владыки. Каждый владыка на Землю приходит и собирает своих по цвету луча, но нужно осуществить объединение всего человечества по лучам всех владык под знаменем старшего владыки. Ныне поднято знамя Майтрея, водителя духов планетных, принявшего на себя с давних пор на заре человечества ответственность за землю. Ныне я вновь прихожу для последнего великого отбора могущих восходить от тех, кто отвергнет меня. Эпоха Матери Мира, эпоха Огня, эпоха Света будет уже временем неотемненного тьмою продвижения вашей Земли в эволюцию, ибо наличие новых космических лучей сделает невозможным пребывание темных в ее ауре. Темным придется уйти или просветиться, возглашая время последнего великого разделения человечества на овец и козлищ, на тех, кто за нами пойдет, нас признавая и на отвергающих нас. Благо тому, кто приготовляет себя к этому сознательно, остальным будет крайняя возможность дана встать в ряды света неотвергших, никто не будет забыт. Выбор, но в формах различных, будет возможность дана каждому сделать. И видите сами, как на ваших глазах совершается это последнее разделение, и как некоторые сужденные тьме меня отвергают и отбрасывают учение мое. И казалось бы, такое малозаметное и незначительное явление, с точки зрения обычного человека, как отказ от учителя, или учение света, или посланников моих, или поставленных мною, отделяет их меня не признавших, в стан сторонников тьмы. Казалось бы, что даже и во внешней их жизни мало что изменилось, но уже решен путь их навсегда, ибо время последнего разделения уже наступило, и они, отошедшие уже с планеты, себя обрекли. Страшное явление – отпадение духа от света. «Потому и названо оно в Писаниях прошлого страшным судом, ибо воистину каждый творит этот суд страшный сам над собой, имея в себе судью. Я прихожу судить живых и мертвых, то есть духом умерших, но могущих воскреснуть еще, но судить будет каждый по мне, судить себя сам, и уже не об одеждах моих, но обо мне жребий метая, то есть признавая или отвергая меня».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 Ритм же общения останется как устое моста, ведущего в беспредельность. Промежутки между ударами ритма заполнятся явлениями соответствующего плана, но освобождаясь от плотных частиц, будут разряжаться и все более, и более сливаться с сущностью и характером утвержденного ритма. Так, если кульминация ритма на Земле было общение с Владыкой, Где-то на планах надземных общения это, заполнив промежутки во времени между моментами близости, станет уже постоянным. Конечно, постоянство близости хорошо достичь и на Земле, но оно немногим под силу, и не всегда земные условия ему благоприятствуют. Цель ученика, живя на Земле, быть в постоянном общении с Учителем Света, и это достигается нерушимостью ритма. Смотрите на каждодневность его, как на серебряный мост Духа, ведущий к наивысшему. Заботу к тому приложите, чтобы упрочить его и чтобы украсить. Красоту утверждайте во всем. Многие ревнители Духа красоту упускали из вида и тем преуспевали односторонне. Не было красоты ни в самоистязаниях, ни в изнурении плоти, ни в черных одеждах, ни в кельях убогих не во всем обиходе жизни аскетов. Ныне подвиг духовный сочетается с красотою, ибо красотою насыщен мир высший. Красота означает гармонию и совершенство отдельных частей целого. стройности и созвучие есть основное свойство явлений высших миров. Если низшие слои поражают сознание хаосом и дисгармонией, то сферы высокие –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 Мир надземный – это мир великого созвучия, законом которого подчиняется всё. И духи, раздираемые дисгармонией, созвучат непреложно сферам низшим, дисгармоничным и несогласованным. Это созвучие несогласованности с хаосом низших слоев. Заповедана согласованность. К ней приводится микрокосм человека. К ней устремляйтесь и ею наполните жизнь. Она уявляется во всем согласованность или ритмичность физических движений, чувств и эмоций, мыслей и устремлений, во всем добивайтесь ее. Сравните разрушительность так называемых нервных движений с жестами и движениями человека, овладевшего ими, и увидите разительную разницу между этими двумя видами физических движений человека. Уверенное спокойствие – Ритмичность или плавность движений противопоставляется нервным, спазматическим, неуравновешенным движениям людей, собой не владеющих. Проследите за движениями, походкой и жестами нервнобольных, сумасшедших и увидите их эту особенность, доведенную до предела хаотичности, когда бесконтрольное движение полностью овладевают человеком. Опасайтесь этих явлений даже в их самом зачатии, ибо конец не хорош. Никакие причины, никакие ссылки на болезнь или болезненное состояние нервов не могут служить оправданием утраты власти над собою. Дух, владыка тех оболочек, которые его облекают, не может быть в их подчинении ни при каких условиях. Это надо твердо запомнить. Дух над всем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 будет надежной и верной поддержкой и силой, дающей возможность достичь.